Вот и этот инок, который якобы пошел служить кучке, часть плана, о котором Геркул узнал только недавно, и нашел же Владислав такого идеиного фанатичного человека, каким является инок полусотник. Хорошо, я понял тебя, брат Витяс, сказал инок. Моя полусотня не знает о договоре с тобой и с тысячским братом Владиславом. Среди моих воинов нет тех, кто пойдет против братства.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 Полусотника тайно посвятили в братия, взяли с него клятву, но、ну、а после направили в обход земли кучки, чтобы у Грюм со своими людьми вроде как появился у боярина, но с западного направления. Так и получилось, что полусотня воинобратства оказалась в составе дружины боярина. Такие операции на Руси не то что невозможны, но они столь редкие и непривычны.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 Он предполагал, что только после достойных крестьянинами и воинами дел в праве будет носить имя, данное при крещении, а еще не будь Угрюм фанатиком веры, при этом строгим командиром, наверняка тысячецкий влад не решился бы на столь дерзкую операцию. Но для Угрюма нарушить клятву до да еще данную на священной книге это немыслимое преступление. Благодаря тому, что в полусотне Угрюма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 Впрочем, тут приличия – это еще только формирующиеся понятия. Этикета за столом, кроме почитания старших и отдельном месте для женщин, и нет никакого, почти. Нужду все ж не справляют. А женщинах, скромно потупив глазки, но явно переигрывая с покорностью, поправиву руку от боярина, сидела за столом та самая улита. Что сказать?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 Она была привлекательной девушкой, и я бы сказал, что и красивой. Но не в этом сила этой девы, а она была из тех, которых в будущем называли раковыми. Явно с характером от нее шла сила, воля, неукротимость. Вот это часто манит мужчин больше, чем смазливое личико. Одних манит, других отваживает.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 Участвовал в разгроме разведывательного княжевого отряда, что еще две седмицы назад в лесах хранился, так что и кровью себя повязал. А вот эта информация важная, и ее точно не следует знать пнязию. Угрюм человек братства, на нем строятся наши планы. Нельзя, чтобы братство было замарано в усобице. Хотя у меня есть планы, уже и согласованные своей водой.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 Так как все к тому и идет, что мы не только заложники, но еще и те, кто может спасти, к примеру, улиту. Я уже в третий раз подвожу из подваль боярина к мысли, что на всякий случай можно и Абоза подготовить для бегства. Его никто не выпустит, а вот улиту малолитнего Якима вывести можно. Я смогу, как и Абозы.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 Тем более, что рядом и Геркул с двумя сотнями будет. Нет твоей опечалью трог. Буркнул раздраженный боярин. Стал из-за стола. Синхронно поднялись все, кроме меня и Боброка. После Кучка ушел. Я с неудовольствием посмотрел на Рона, который также вставал при уходе боярина. Ну да что взять с купца? А Брюзгли они за последние сто лет.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 Уже и стрелы первые были пущены теми умельцами в боярской дружине, которые могли стрелять наскаку, но рано. С такого расстояния можно было только что строчьать противника. Засуетились и княжеские воины, однако не так, чтобы стремились удрать. Более того, если бы было время у бояречья Ивана проанализировать ситуацию, или же он меньше испытывал возбуждения от прилива в кровь адреналина.